Содержание От автора Глава 1. Права детей в семье и обществе. 1.1. Установление происхождения детей. 1.2. Права и обязанности несовершеннолетних, связанные с заключением и расторжением брака. 1.3. права и обязанности родителей по воспитанию детей. Первая четвёртая. Участие несовершеннолетних в гражданско-правовых отношениях. Первая пятая. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. Первая шестое. Имущественные и неимущественные права несовершеннолетних. Первая седьмая. Возмещение вреда здоровью несовершеннолетних. Глава вторая. Алиментные отношения детей и родителей. Второе первое. Взыскание алиментов с родителей на детей. Второе второе. Взыскание алиментов с детей на родителей. Второе третье. Соглашение об уплате алиментов. Второе, четвёртое. Взыскание и уплата алиментов. Глава третья. Лишение и ограничение родительских прав. Глава четвёртая. Опека и попечительство над детьми. Глава пятая. Усыновление ребёнка. Глава шестая. Приёмная семья. Глава 7. Защита интересов детей при совершении сделок с недвижимостью. Глава 8. Дети идут работать. Глава 9. Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних. 9. 1. Административная ответственность несовершеннолетних. 9. 2. Права и обязанности несовершеннолетних. В области уголовного права и уголовного процесса девятая, третья несовершеннолетние как участники уголовного процесса. Конец содержания.